Ты убил всех моих воинов, и мне самому теперь не выбраться с твоего острова. Нет более в живых ни одного гребца, а без гребцов мы не можем воспользоваться пирогой. Тарзан встал и позволил своему пленнику подняться. Это был рослый и сильный человек великолепного телосложения, в физическом отношении черный двойник белого гиганта, стоявшего перед ним.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 Мы все рабы привычек, усвоенных воспитанием с детского возраста, и когда отпадают внешние обстоятельства, заставляющие преодолевать их, мы легко возвращаемся вновь к тому, с чем сроднились и связаны неразрывными узами. Мугамби отроду не ел